Дубль-дайвинг – двойной нырок. Самому нырять не придется, но зрелище спуска воды в этих моделях не для слабонервных. После нажатия кнопочки специальная манжета перекрывает сливную трубу. Унитаз заполняется водой до краев, а все его содержимое всплывает под самое сиденье. Лишь через три секунды нечистоты с гоготом устремляются в канализацию. И, наконец, стоит упомянуть такое направление унитазного маркетинга, как окраска технического фаянса в самые причудливые цвета и нанесение на поверхность толчка разнообразных орнаментов. гжельские узоры, полевые цветочки, даже имитации благородного мрамора. Все это хорошо смотрится только в магазине и в музее, а в туалете начинает раздражать владельца унитаза уже через несколько дней. А ведь этот предмет надо выбирать как друга на всю жизнь. Глава 17. Терпение бумаги. Почему наши соотечественники равнодушны к таким характеристикам туалетной бумаги, как мягкость и нежность? Цивилизация многим обязана бумаге. Когда бы в человеческой истории не случалось удешевление бумаги, всегда происходили две вещи. Во-первых, общество ждал расцвет. Во-вторых, бумага оказывалась в туалете. Так было в средневековом Китае. Это случилось в эпоху буржуазных революций в Европе, а эволюция индустриального общества и вовсе неотделима от истории туалетной бумаги. Потирка. Самая табуированная тема в истории материальной культуры. Уж сколько книг за пару тысяч лет было написано о технике полового акта, а вот о правилах повседневного акта дефикации сохранилось 3-4 относительно подробных исторических источника. И все они не в бумаге. Есть наставления для мусульман. Есть наставления для иудеев. Есть великий рабби У мусульман речь идет о трех плоских камешках, у иудеев про четыре пальца левой руки. У Рабле в знаменитом подтиральном рассуждении Гаргантюа в захлёб перечисляет 60 предметов, которыми он выполнял гигиеническую процедуру. С одинаковым восторгом великан отзывается и о шерстистых шляпах, и о пушистом гусенке, а вот бумаги дает низкую оценку. Кто подтирает зад бумагой, тот весь обрызган желтой влагой. Говорит это лишь о том, что бумага во времена Рабле была очень жесткой. А вот специальную мягкую бумагу научились делать в Китае довольно давно. Известно, что в середине XVI века ко двору китайского императора ежегодно поставлялось 15 тысяч листов туалетной бумаги, толстой, мягкой пропитанной благовониями, нарезанной на небольшие квадратики. Точно известно, что китайскую туалетную бумагу торговцы привозили и в Европу, но на средневековом потребительском рынке она не нашла своей ниши. Богатые сеньоры пользовались шерстяными очесами, а их бедные подданные предпочитали лопух. В Северной Европе, где лопух среди зимы не найдешь, в ход шли соломы или заботливо собранный и высушенный осенью мох. Вообще предметы, которые наши предки применяли для гигиенических целей, чрезвычайно разнообразны. В Древнем Риме в туалетах состоятельных граждан стояла корзинка с сушеной средиземноморской губкой и горшок с розовой водой для ее размачивания. В общественных туалетах губка была привязана к палке и стояла в ведре с соленой водой. Вспомним драматическую историю, рассказанную Титом Ливием о гладиаторе, который предпочел красивой смерти на арене смерть позорную. Он заткнул себе эту губку в глотку и умер от удушья. В Японии и странах Юго-Восточной Азии вплоть до 50-х годов прошлого века в туалетах держали тонкие бамбуковые дощечки, а в Полинезии туземцы до сих пор успешно используют ракушки. Но вернемся к собственно бумажной истории. Мать современной туалетной бумаги – периодическая печать. После того, как в Англии и Голландии в 17 веке